Практическая психология. А сейчас проделаем маленький эксперимент. Подходя к рабочему столу, Пиновский с заговорщическим видом сообщил коллегам: "Асаф Александрович, стол вот этот являл собой полную противоположность его собственному. Он был почти пуст, а то немногое, что на нем все же имелось, лежало в идеальном порядке у самого Асафа Александровича." И на столе и вокруг, в том числе под, царил редкостный беспорядок. Злые языки утверждали, что подобного пожара в бардаке во время наводнения другому человеку было бы не устроить даже нарочно. Итак, приступим. Жестом фокусника потёр ладони Дубинин. Видите папку? Действительно, посередине стола Марина Викторовны красовалась пластмассовая желтая папка с компьютерной распечаткой. Края ее абсолютно параллельны краям стола, продолжал Дубинин. Что скажете, Наташенька, Игорь? Наташа и Игорь Пахомов согласно кивнули. Можете взять точные приборы, они подтвердят. А теперь передвинем папку так, чтобы параллельность немного нарушилась. И Асаф Александрович чуть-чуть сместил пластмассовый прямоугольник, совсем незначительно. Не успел он крадучись отбежать от стола, как появилась его хозяйка, по обыкновению потянутая и деловая. Добрый день, Марина Викторовна, хором поздоровались Наташа и Игорь. Так, виделись, вроде, начиная подозревать какую-то каверзу, ответила Пиночет. Молодёжь с замиранием сердца ждала продолжения. Пиновская подошла к столу, окинула его взглядом и немедленно вернула папку в исходное положение, сдвинув её на те же миллиметр только в обратную сторону. Она не видела, как за её спиной Дубинин показывал всем восхищённо во кулак с отопыриным большим пальцем. "В чём дело?" строго спросила Марина Викторовна, оглядываясь на неожиданно грянувший хохот. "Ничего страшного, Мариночка, ничего страшного", замахал руками Дубинин. "Маленький опыт по практической психологии. Надо же готовить к жизни юных коллег". Пиновская холодно осведомилась. "А я, по всей видимости, под опытный кролик". Я всего лишь рассказывал, шаргнул в ножке Дубинин, о том, что в Игиди есть люди, обладающие феноменальными способностями. Взять вас, Мариночка, ваш глазамер идеален. Я тут сдвинул вашу папочку, извините, конечно, а вы вошли и ни секунды не медля, потрясающе, просто потрясающе. Да, хмыкнул Опиновский. А теперь Продолжим наш практикум. Смотрите, указала она на стол Дубинина, призывая всех желающих сложить на письменном столе хоть отдаленное подобие этой пирамиды из папок, книг и дискет, отдельных листков бумаги, карандашей, ручек и еще тридцати трех несчастий. Я слышу, как переворачиваются в гробах мумии фараонов. Обратите особое внимание. Центр тяжести расположен так, что пирамида постоянно находится на градие обрушения. Ваш ум, архитектор Асаф Александрович, сколько бы в византийских башен вы могли выстроить, но уж хватили, возмутился Дубинин. Ничего тут не собирается рушиться. Вот С этими словами он подбежал к собственному столу и легонько качнул его. На пол немедленно хлынула лавина книг, бумаг, записок, писем, распечаток. Вот, видите, что вы наделали? Расстроился Дубинин и скорбно принялся собирать разлетевшиеся по полу тридцать три несчастья. Никогда не рассортирую. Какие идеи теперь, наверное, пропадут. Наташа испугалась и поспешно опустилась на корточки, помогая ему. Игорь Пахомов присел рядом с ней. "Я ещё и виновата", засмеялась Пиновская. "Заметьте, господа, оказывается, во всём я виновата. Вот это-то я бы и назвала практической психологией". "Ну что нового, Асаф Александрович?" спросила Пиновская, когда Игорь с Наташей вышли за дверь.